Глава 60 Диана. Быть в Москве гостем для меня странно. Странно быть почти туристом. Странно жить в гостинице, но от предложения брата поселиться у него я отказалась. У Ильи появилась подруга, такая, которая остается у него на ночь. Я не хотела мешать, ну или создавать своим присутствием общежитие, ведь в квартире брата пока еще один туалет. Илья помог мне с оставшимися в квартире вещами больше месяца назад, как раз перед тем, как аренда закончилась. Теперь в столице я бездомная, просто гость. Примерно тогда брат и получал актуальную информацию о моей жизни и планах на нее. В них тогда Асачи не фигурировал, а сейчас, благодаря матери, брат в курсе, с кем я встречала Новый год. Он не знает и половины всего. Вещей, от которых меня коробит, не знает, не знает, что я тут делаю в этом городе, что рада не касаться личной жизни, рада говорить о глупостях, хотя с ним это практически невозможно. Я никогда не рассказывала брату, что в моей жизни есть только один мужчина, который пробовал меня всю, даже мои слезы. Мы все были знакомы с детства, но так же, как и я, Илья общался с Осадчими в школьном возрасте, а потом наши с Данияром отцы перестали быть партнерами. Брат уже перебрался в Москву к тому времени, как я, девятнадцатилетняя, встретила Данияра Осадчева снова. На какой-то вечеринке, где он был со своей тогдашней девушкой. Дан расстался с ней через неделю я слушаю легкие щелчки пальцев брата по клавиатуре ноутбука, делая то, что он попросил, даю ему пять минут, чтобы разобраться с каким-то важным делом. Грею руки о чайную чашку, глядя на то, как за окном кафе метет и пытаюсь понять, в каком измерении существую. В настоящем прошлом, будущем. Судя по тому, как сильно меня в этот анализ засосало, я существую во всех измерениях сразу, поэтому и не могу ни на чем сосредоточиться. Илья и Асачий, их можно назвать незнакомцами, настолько давно они потеряли связь. После получения диплома мой брат переехал в столицу и больше домой никогда не возвращался. Я понимаю, знаю, от чего он сбежал, хоть и не могла долго ему простить. Того, что бросил меня там одну, в нашей семье. Он сказал, что уехал, потому что боялся в один дерьмовый день ударить нашего отца. Это разрушало его, отравляло. Я перевожу взгляд на лицо Ильи, когда он спрашивает, «Не хочешь остаться до конца недели? Можем что-нибудь снять в лесу». «Ты полюбил природу?» «На сутки, раз в пару недель, да», отвечает он. «В качестве детоксикации». Твоя девушка хорошо на тебя влияет. «Я езжу один», — приканчивает брат мой оптимизм. «Возьму с собой тебя, если останешься». «Было бы неплохо проораться где-нибудь подальше», — говорю я, отодвигая от себя кружку. Илья наконец-то опускает крышку ноутбука и сосредотачивает на мне свое внимание. «Что так?» — спрашивает он. «Мой брат из тех людей, которые предпочитают выражаться в лоб». Его любимые ответы — это «да» и «нет». Любимые, когда вопросы задает он, особенно девушкам. Сам Илья на вопросы отвечать не любит, особенно когда дело касается личного. Это знакомо мне чертовски сильно. Никто не поймет нас так, как мы понимаем друг друга. В соседнем номере кто-то до четырех утра кувыркался. Отвечаю я на его вопрос. «Это был не я», — заверяет брат. Я с кривоватой улыбкой говорю, «У меня выселение через два часа». Мы замолкаем, потому что сейчас прощаемся. Я не останусь. Я пробыла в Москве два дня, которых хватило как раз на то, чтобы провести с Ильей его свободное время. Вчера поужинать, сегодня пообедать. К нам должен был присоединиться Лёва. На два дня я потерялась, но ни на минуту не забыла, от чего убежала. Это не было отдыхом, потому что расслабиться вот так, как это выходит у моего брата, у меня не получилось. Он никуда не спешит физически, и даже его взгляд неспешный. Мой брат расслабленный тогда, когда я говорю. Ты бы мог ее навестить. Разумеется, я имею в виду нашу мать. Илья смотрит в окно, чуть сощурившись, изучает даль. Беспощадное определение для его внешности – красавчик. Он брюнет, как и я. Выше Осадчева, примерно на полголовы, Илья старше меня, на три года. Морщинки на лице брата скорее его украшают, чем портят. Они идут ему так же, как и примерно все, начиная с одежды и заканчивая окружающими предметами. «Нет времени», — говорит Илья наконец-то. Я из подлобья смотрю на его профиль, смотрю и с нажимом говорю. «Перестань». Легкий напор его желваков показывает, насколько серьезным для него является этот вопрос. Их общение с матерью стало настолько удаленным, что, кажется, при встрече им толком не о чем будет поговорить. Я знаю, эта встреча нужна ему не меньше, чем ей. Восемь лет. Восемь лет они общаются исключительно по телефону и через фотографии. «Ты мог бы позвать ее сюда?» Продолжаю я. Я не слышу ни «да», ни «нет» как и всегда, когда мы касаемся этой темы. Дергаю замок на сумке, потому что в ней звонит телефон. Это Лёва. Я отвечаю отрывисто, так как с утра жду его звонка. Он участвовал в судебном заседании по выпуску под залог, и я его не беспокоила, надеясь, что мы сможем выехать обратно в ближайшие пару часов. На заднем плане у Лёвы эхо. Кузен в том своем состоянии, когда включается профессионализм. Он серьёзен, очень-очень серьёзен, возможно, немного раздражён и краток. «У меня форс-мажор», — сообщает Лёва. «Я остаюсь ещё на пару дней». Я поднимаюсь из-за стола, чтобы отойти к окну. Под моей задницей словно появилась пружина, потому что планы вдруг летят в тартарары. «Это точно?» — спрашиваю я. Лёва будто осматривается по сторонам, прежде чем вдумчиво ответить. «Да». Может, даже дольше. Черт. Я кусаю изнутри щеку. Послезавтра мне нужно быть на работе, если говорить о бытовых вещах. Если не касаться тех, от которых я сбежала. Не касаться того, что единственная связь, которая была между мной и Осадчем в эти дни, общение через СМС в формате «да» или «нет». Словно он дал мне то, что я потребовала, пространство, но оно предоставлено мне не от чистого сердца, в этом... Я не сомневаюсь. Не сомневаюсь в том, что он злится. Это напрочь лишает меня возможности расслабиться, но самое ужасное в том, что я не знаю, радуюсь ли его злости или нет. «Попробую взять билет на поезд», — говорю я суетливо. «Все забито, праздники», — озвучивает мои мысли лёва «Я попробую. Я могу отправить тебя с коллегой», — вздохнув, говорит кузен. Он через пару часов выезжает. «С каким?» Моя голова слишком потяжелела после этого звонка, так что легкую задержку Левы с ответом я просто игнорирую. Брат откашливается в трубку, прежде чем произнести. «С Костей». В ответ я молчу, вперев напряженный взгляд в порхающие за окном снежинки.